Глава вторая. Контейнеры транспортной конторы мы скупили все. Обрадованный продавец нам даже оптовую скидку сделал за покупку. Он наверняка за этот день сделал годовую норму продаж. Но, как и говорил писец, покупка таких контейнеров – лотерея. Почти третьих оказалось пустыми, а в остальных нашлись еще две гостиных, кабинет, малая и большая столовая, музыкальная комната, укомплектованная не только набором музыкальных инструментов, самым большим из которых был рояль, но и проигрывающим устройством для всех типов носителей, а также небольшой сценой с прилагающимся к ней занавесом и осветительными приборами с пультом. При желании тут можно было устраивать небольшие концерты для избранной публики. Две спальни и три детских комнаты. Последние явно выполнялись на заказ для одного семейства с разновозрастными детьми. И детские, и отдельные спальни для родителей. Все было выполнено в одном стиле. Не моем. Возможно, матрас там был и удобным, но все остальное слишком пафосно вычурным. Поэтому использовал я только столовую и музыкальную комнату. Гостиную и кабинет менять не стал. Теоретически, содержимое этих контейнеров можно было бы продать. Но только теоретически. Непонятно, как рынок отреагирует на продажу столь нестандартного набора мебели древних. А главное, не начнется ли охота за тем, кто его выставил. Так что лучше пусть полежит в складских помещениях подвала. Места там много, а защита дополнительная выставляется на любые помещения. Я проверил. Тем не менее, вопрос с личными и гостевыми комнатами оставался открытым. Это не считая других помещений, которые я пока не придумал, чем занять. Комнат было слишком много. И если часть уже имели встроенный функционал как, например, несколько помещений, выходящих к бассейну, были оборудованы под сауну и массажный кабинет, то большинство стояли пустыми. В том числе одно очень большое, рассчитанное на зал для больших приемов. Так что пусть пока стоит. Оно мне точно не скоро потребуется. Шелагин-младший предлагал набрать еще контейнеров, но я был против. Ничего интересного там не было. Контейнеров транспортных фирм хватало, но не тех, что перевозили предметы роскоши. Если есть выбор, стоит тратить деньги либо на полезное, либо на дорогое. А там ни того, ни другого после наших закупок не оставалось. Нет, в любом случае содержимое контейнеров было дороже, чем сумма за него оплаченная, если, разумеется, он не оказывался пустым. Но количество денег у Шелагинах было конечным, а значит, следовало выбирать только самое вкусное. Очень много пустых комнат осталось, сказал Шелагин, когда содержимое подходящих нам контейнеров было расставлено по местам. «Дом пока все равно не используется», — ответил я. «Это пока. Мы не торопимся. В том магазине действительно ничего стоящего не осталось. Будем потихоньку скупать контейнеры определенного типа», — предложил я. «Это будет дешевле, чем заказывать сюда мебель. К сожалению, на содержимое в магазинах не посмотреть. Они активируются очень уж шумно, а без активации не узнать, что внутри. Но зато нет разницы, где покупать — в обычных или интернет-магазинах». Просто нужно постоянно мониторить нужные. Но это я и так делаю. И мы полезли на сайты с вещами древних. Первым делом я проверил модули и выцепил магию жизни пятого уровня, а потом алхимию шестого. На этом мои успехи закончились. Но с учетом того, что почти все основное мной было уже найдено, это было неплохо. По алхимии вообще только один ненайденный модуль оставался. Пятый, по магии жизни, шестой и седьмой. Из важных не хватало еще трех партий факторики. Итого семь, причем все не найденные мне понадобятся очень и очень не скоро. Можно будет оставить заказ на них в магазине Верейска или в любом другом, где есть такие услуги, и просто ждать, рано или поздно найдутся. Перейдя в раздел с кирпичами древних, принялся их просматривать, начиная с самых больших. Контейнеров транспортных предприятий хватало, причем самой разной направленности. По совету Симбионта я отложил два, предположительно с посудой для будущих приемов. Как он сказал, «Не будешь же ты использовать для этого родовую», подразумевая добытый контейнер с посудой, отмеченной знаком песца. Мебельные мы тоже нашли. Насколько и чем они будут заполнены, проверить удастся только после прибытия в Верейск. А вот сейфов, увы, ни одного не оказалось. Ни родовых, ни военных, никаких бы то ни было других. На моем счету, конечно, пока только один открытый, но нужно же мне на чем-то тренироваться. Автомобильных тоже не нашлось. До просмотра дисков дойти не успел, потому что у Шалагина зазвонил телефон, княжечко коротко переговорил, потом встревоженно сказал мне. Отец привез потенциального покупателя. Какого еще покупателя? На этот участок. Говорит, что тебе все равно построить ничего не дадут, а предлагают очень хорошие деньги. Вот черт! Неужели сложно было сначала обсудить со мной? Говорит, слишком неожиданно предложили, а сумма там хорошая. Как за участок с домом? С таким? Я обвел рукой вокруг себя. Вот мы сейчас и спросим. Шелагин-младший сам был недоволен самоуправством старшего, но его недовольство было несравнимо с моим. Какого черта что-то опять пытаются решить за меня? Когда мы вышли из тумана, Шелагин-старший сразу отметил мое недовольство словами. «Илья, я ни в коем случае не пытаюсь что-то решать за тебя. Но Андрей Игоревич был настолько настойчив, что я волей-неволей был вынужден привезти его сюда. Он хотел осмотреть и сразу купить. Поскольку этот актив нынче для тебя и не актив вовсе, то я взял на себя смелость приехать без предупреждения. Но с удивлением понял, что не могу попасть на территорию. Павел Тимофеевич, я вам бесконечно признателен за вашу заботу, не скрывая своего отношения к происходящему, ответил я. «Но впускать посторонних на свою территорию не собираюсь. Как и продавать ее?» «Илья, вам больше никто таких условий не предложит», — уверенно заявил потенциальный покупатель. «За вашу-то свалку». «Я видел фотографии и видео с этого места, поэтому говорю с полной ответственностью. Денег только на расчистку у вас уйдет куда больше, чем вам выплачено в качестве компенсации». «Мне перечислена хорошая компенсация, достаточная для того, чтобы выстроить новый дом». «Зря, что ли, мы с Александром Павловичем занимались расчисткой участка?» «К тому же отдельные куски стен хорошо сохранились и могут быть использованы при построении нового дома». «Неужели?» — саркастически спросил этот тип. «С использованием заклинаний из археологии, которые я получил от дяди, очень даже возможно, просто медленно». «Павел Тимофеевич, вы же разумный человек!» Возвал к Шелагину-старшему Андрей Игоревич. «Объясните внуку все минусы владения заброшенным участком. Отстроиться вам не дадут!» «Илья, за предложенные деньги ты сможешь купить очень неплохое поместье в любом месте!» Заметил Шелагин-старший. «И еще много останется!» «Отец, я предлагаю тебе посмотреть, насколько мы продвинулись в расчистке, а потом решать, уговаривать ли Илью дальше!» «Не думаю, что вы меня чем-то удивите!» Недовольно буркнул Шелагин-старший и сделал шаг к туману. Пришлось быстро вводить поправку, чтобы его пропустило охранное заклинание. Андрей Игоревич тоже двинулся за нами с живейшим интересом на наглой физиономии, но был остановлен княжичем. «Простите, но вам там пока делать нечего. Не Шелагиным, там опасно. Особенности защитных заклинаний». Князь прошел через туман, не заметив приветственно распахнувшуюся калитку, и замер прямо в проеме. «Павел Тимофеевич, не могли бы вы пройти немного вперед?» — попросил я. «Мы с вашим сыном не можем попасть в поместье». Он отмер сделал пару шагов вперед и спросил. «Это иллюзия?» «Качественная...» «Это не иллюзия», — ответил ему Шелагин-младший. «Это дом, в который можно хоть сейчас заселяться. Правда, спальные комнаты не оборудованы, но это легко исправимые мелочи». Шелагин-старший подошел к ближайшему кусту, Сорвал лист и растер в пальцах. Поднес пальцы к носу, убедился, что запах растертого листа наличествует, и растерянно повернулся к нам. «Но... как?» «Вы же помните, Павел Тимофеевич, как объяснялся взрыв в этом месте?» «Мол, дом был построен на месте жилища древнего мага, и взрыв произошел, потому что отсюда ушли люди». «Разумеется». «Такую забористую дичь не скоро забудешь». «Ну вот...» Мы, когда с Александром Палычем чистили участок, нашли артефакт. У меня есть некоторые способности интуита, поэтому удалось его активировать, и вот результат. Шлагин старший с сомнением осмотрелся. «Из одного артефакта вот это вот все?» Александр Палыч, зная о моей любви к археологии, подарил мне некоторое количество кирпичей древних, которые в результате действия артефакта уничтожились, наверняка встроившись в здание. Он вздохнул. Посмотрел на меня, потом на сына, покрутил головой с явной укоризной и спросил. — То есть это официальная версия? — Вы можете предложить другую? — То, что вы вдвоем надумали, — это полная дичь, — уверенно бросил Шелагин-старший. — Потому что эта версия ставит под удар Илью. Кроме того, живетьевы могут затребовать компенсацию уже с нас, заявив, что случайно оставили ценную вещь в доме. А поскольку передача была одного лишь дома, без содержимого, император может пойти им навстречу в этом вопросе. Тем более, что вы активно интересуются вещами о древних, а значит, такой артефакт у них действительно мог быть и не разрушиться при взрыве. Сколько стоит подобный особняк, вы прекрасно понимаете. Компенсация будет не меньше, а скорее больше, потому что сюда приплюсуют упущенную выгоду от строительства в другом месте. «Так что я предлагаю следующее. Мы тайком привезли сюда строительную бригаду. А что никто из строительных компаний не признается, боятся гнева императора». Информация о том, что Живетевы увлекаются вещами древних, пожалуй, не оказалась неожиданной, если вспомнить, сколько секретов из прошлого известно главе рода. Вставал вопрос, чем именно они интересуются и что именно могут использовать. И еще... «Был ли поврежден сейф древнего целителя или живетиво его вскрыли?» «Опасное заблуждение считать себя уникальным, когда вокруг хватает конкурентов по всем направлениям». «Думаешь, кто-то поверит, что строительная бригада возвела это за несколько суток?» Скептически спросил Шелагин-младший. «Почему за несколько суток?» «За три недели. Главное, чтобы защита непрозрачная не слетела». Шелагин-старший обеспокоенно на меня посмотрел. «Не слетит?» «Не слетит», — подтвердил я. «Замечательно!» Расплылся он в улыбке. «Здание для охранников есть. Можно сразу посадить верных людей, чтобы били на поражение, если кто полезет. Потому что любой свидетель для нас опасен. Через строительный туман никто не пройдет», — ответил я. «Еще я планирую дополнительную защиту ставить». Я прикинул объем будущей работы и загрустил. Но это насущная необходимость. Не стоит надеяться, что туман задержит по-настоящему серьезных взломщиков. Может, тот от Зырянова был не слишком умелым? Тренировка, опять же, по защитным заклинаниям приличная выйдет. Глядишь, и модуль второго уровня изучить можно будет. Эй, Илья, не скажи им. Умельцы разные бывают. Так, вы мне непременно все расскажете... Но сначала я должен спроводить типа, с которым приехал. Твой туман меня выпустит? Разумеется, я вам доступ дал на вход и выход. Благодарю. Он развернулся и пошел к калитке, которую я на этот раз заметил, потому что она распахнулась перед ним. О, даже как! Задерживаться он не стал. Храбро нырнул в туман, а мы с Шелагиным-младшим за ним. Андрей Игоревич, к моему глубокому сожалению, сделки не будет потому что мои дети уже вложили слишком много сил в эту землю». «Но как же...» — растерялся тот. «Вы же ничего приличного не построите на ту сумму». «У Шелагинах нет необходимости ограничивать себя в тратах», — высокомерно бросил Шелагин-старший. «Сколько нужно, столько и добавим. В конце концов, внук у меня один. Так что не обессудьте, предложение ваше не примем». Андрей Игоревич страдальчески скривился, но сообразил, что уговорами ничего не добьется, поэтому сказал. «Очень жаль, Павел Тимофеевич, что вы пошли на поводу у внука. Когда он убедится, что никто не согласится на него работать, пусть со мной свяжется. Мое предложение будет в силе еще долго. И поверьте, оно очень щедрое. Больше вам никто не даст». Шелагин-старший покивал, показывая смирение с судьбой, и сказал... «Разумеется, Андрей Игоревич. Когда Илья соберется продавать участок, я ему про вас напомню». Андрей Игоревич, натянув на физиономию вселенскую скорбь, попрощался и уехал. А я спросил Шелагина-старшего. «Павел Тимофеевич, кто он вообще такой?» «Не князь же». «Не князь. Но персона довольно значимая и очень богатая. У его сына в невестах княжна тоже не из самого захудалого рода. Для них и хотел брать». В списках на запрет строительства его нет, поскольку на власть не претендует. А вот на хорошее место для резиденции очень даже». Мы вернулись на участок, и Шлагин старший продолжил разговор, который прервал, чтобы спровадить ненужного покупателя. «Илья, финансовую помощь по оборудованию дома мы тебе окажем, вне зависимости от того, согласишься ли ты принимать нас в гостях». «Сразу подчеркиваю, хозяин здесь ты». А если я и привез покупателя, то только потому, что был уверен, заинтересуешься. Очень уж хорошую цену тот предлагал. Таких участков можно было два купить. Такие участки очень редко продаются, Павел Тимофеевич. Я вкладывал в свой ответ куда больше, чем мог услышать собеседник. Но не говорить же прямо, что от этого участка до дома в Верейске я могу добраться за считанные минуты через проколы. Не надо к нам так официально, Илья. Поморщился он. «Чай не чужие. Ты мне внук, я тебе дед, а Саша — отец. Так к чему на «вы»?» «Это родство слишком неожиданно вылезло на всеобщее обозрение», — ответил я. «Пока не на всеобщее, а в тесном кругу. Официально хочу объявить, когда ты сможешь принять нашу фамилию. А если я хочу остаться при своей? Она мне слишком дорога». «Вилки опять же с гербами приобрели», — грустно сказал писец. — Шелагины — древний род, нам есть чем гордиться, — сказал новоявленный дедушка. — Песцовым ты не так давно стал, до этого был вьюгиным. Со сменой фамилии ко мне пришла удача, — намекнул я. — А представляешь, какая огромная удача придет со сменой на нашу? Шелагин-старший подмигнул и приобнял меня за плечи. — Ладно, пойдем, покажешь свое имущество. Мы двигались по подъездной дороге к дому, Шелагин-старший восхищался видимым участком парка, но посетовал, что для него такое расстояние пешком преодолевать тяжеловато. «Тогда подождите здесь, подвезу», — предложил я. И побежал в гараж, куда запихнул контейнеры со всеми машинами, когда разносил непригодившиеся контейнеры по местам хранения. Строго говоря, я так и планировал. Один вскрыть здесь, остальные два в Верейске. Причем представительскую подарить Шелагинам, все же они на моей прихоти по покупке кирпичей древних спустили столько денег, а попроще взять себе, Ну и оформление на них будет. Признаться, мне самому было интересно, как выглядит машина из контейнера, так что я только воспользовался подходящим поводом, чтобы один вскрыть. Контейнер рассыпался, освободив огромную хищную черную машину с непривычным значком на капоте. Кресла, обтянутые изнаночной кожей, подстраивались под того, кто в них садился, даже не по приказу, по желанию. Управление оказалось в точности таким же, как и у военного транспорта. Управляющая пластина привязывалась к хозяину, стоило ее взять в руки. С нее можно было дать доступ другим людям на временное управление, а можно было перепривязать, если мне вдруг в голову придет продать эту машину. Но я же не идиот, чтобы такое продавать. Еще бы что-нибудь летающее найти, было бы совсем прекрасно. С этими мыслями я и выехал из гаража.